Глава двадцать вторая. Завтрак прошел оживленно. К его завершению к нам присоединилась Лиза. Она повисла сначала на шее у бабушки и едва не опрокинула ее вместе со стулом. Потом прыгнула на колени к деду. «Будем собирать пазлы. Мне папа подарил. Дворец из сказки, под снегом, а в темноте светится. Так красиво! Мне Валентина Михайловна помогает, но у нее глаза быстро устают». Конечно, милая, улыбнулась ей Ирина Юрьевна, ответив за мужа. Дедушка тебе поможет, а мы с Кирой немного погуляем по парку. Она выразительно посмотрела на меня, и по моей спине пробежал неприятный холодок. Похоже, меня ждёт допрос при страстием или экзамен на профпригодность. Вот только в качестве кого? Этот вопрос меня мучил уже давно, и Олег мне не даёт на него ответ. Я неохотя поднялась из-за стола. Олег ободряюще посмотрел на меня. Видимо, это нормально, что его мама держит всё под контролем, включая знакомых своего взрослого сына олигарха. Меня это развеселило. Я не смогла сдержать улыбку. Громмов, очевидно, догадался о причинах моей весёлости и криво усмехнулся. Ирина Юрьевна повела меня к пруду. Мы молча прошли по аллее, засыпанной мелким белым гравием, и остановились у кромки воды. Громко и весело квакали лягушки. Лёгкий тёплый ветерок гнал рябь по водной глади. и она искрилась под лучами яркого солнца, как бриллиантовая россыпь. Госпожа Громова протянула мне корм для карпов. «Чего вы так волнуетесь?» «Вот, покормите рыбок и успокойтесь», — усмехнулась она. «Я вас не покусаю, обещаю». Я промолчала, но на душе стало спокойнее. Я же всего лишь репетитор для ее внучки. Почти прислуга, как считает Яна. «Может, вы просветите меня? Что тут происходит? Из Олега слова не вытянешь». Королева пытливо посмотрела на меня. «Что конкретно вы хотите узнать?» Я решила потянуть время и прикинуться наивной. Только бы не сболтнуть лишнего. Не станет же она спрашивать сразу о том, есть у меня отношения с ее сыном или нет. «Откуда вы знаете Олега и Лизу?» Так, началось. Олег, похоже, ей ничего толком не рассказал. И Лиза тоже. Но мне скрывать нечего. Познакомились случайно в ателье Штор. Мы с Лизой разговаривали, потом подружились. И Олег Александрович попросил меня дополнительно подготовить ее к школе. Вот, собственно, и все. Так примерно Лиза и рассказала. Я поежилась. А что ей Олег доложил о нас? Надеюсь, ничего. Да, случайности происходят в жизни нередко. Вот дотошная. Все ей надо проверить. Ирина Юрьевна снова пытливо посмотрела на меня. Ее взгляд был как рентген. «Кто вы? Чем занимаетесь?» Продолжила расспросы королева. Я работаю в аудиторской фирме. Должность невысокая. Мне что? Паспорт надо предъявить. Ещё и семейное положение указать. О том, что разведена, решила пока не говорить. Ни к чему это. Вы очень немногословны. И это хорошо, заметила Ирина Юрьевна. Не люблю трещёток. Похоже, меня оценивают на профпригодность в качестве репетитора. Или Ирина Юрьевна хочет понять, не пытаюсь ли я занять место Яны. Да куда уж мне? Надеюсь, она не догадывается о моих отношениях с её сыном. Это продлится всего пару месяцев, а потом я уйду. Мир олигархов точно не для меня, и я не буду туда стремиться. Кира, а какое у вас образование, если не секрет, конечно? Громова бросила остатки корма в пруд, небрежно оттехноу ладони от крошек. Большие красные карпы заметались в воде, отнимая друг у друга лакомства. Высшее экономическое. Я не педагог, опыта в подобных вещах не имею. Репетиторством раньше не занималась, честно призналась я. Но я очень постараюсь оправдать доверие и помочь Лизе. Главное ваше искреннее желание. Читать, писать, читать умеете, значит и научить этому можете. Непринуждённо рассмеялась Ирина Юрьевна, и напряжение отпустило меня. Лизе необходимо общение с хорошими и добрыми людьми. Она в восторге от того, что вы ей читаете. Мне нравится, что это ей интересно. Сейчас дети сидят в своих гаджетах, играют в дебильные игры и тупеют на глазах. Я не позволю Лизе скатиться до их уровня. Как поняла, вы принесли ей книгу? Да. «Волшебник из Умрудного города». Я зачитывалась ею, когда была маленькой. Не поверите, в детстве эта книга была и моей любимой. Особенно нравился Урфин Джюс. Очаровательный злодей. Почему отрицательные герои зачастую нравятся больше? Задала риторический вопрос Ирина Юрьевна. Не знаю. Наверное, они выглядят более реалистичными. чем идеальные положительные персонажи. Но мы еще не добрались до второй части, призналась я. У вас все впереди. Лиза будет в восторге от продолжения, я уверена. От общения с вами она просто расцвела. Олег вам наверняка рассказывал ее невеселую историю. Я очень опасаюсь, что мой сын наступит на те же грабли второй раз. Я, на ну, суде по всему, не особо нравилась Лизе. Но внучка о ней мне ничего не рассказывала. Никогда. Даже странно. В данном случае, чем меньше Ирина Юрьевна знает, тем ей спокойнее. Захочет Олег рассказать обо всем? Расскажет. Не мое дело информировать ее о Яне и ее происках. Захрустел гравий по дорожке. И мы обернулись. Очень вовремя к нам подошел Олег. И прервал допрос. Я с облегчением перевела дух. Громов улыбался во весь рот. Видимо, я все еще выглядела как школьница на экзамене. А Ирина Юрьевна была строгим преподавателем. Ну все, мама, хватит донимать Киру расспросами. Ты её и так уже напугала, попросил он. "Не, от что вы?" возразила я, не зная, как вести себя и как обращаться к Олегу при его родителях. "Кира, мы давно перешли на ты", усмехнулся Олег и сдал меня с потрохами. "Не бойся моей мамы, она добрейшая женщина, хотя и любит держать всё под контролем". "И правда, перестаньте конфузиться", ободряюще проговорила Ирина Юрьевна. "Вам нравитесь Лиза, а значит, и мне". Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Лиза в людях не ошибается. Как и большинство детей, она чувствует фальшь. Простите, что приняла вас за Яну. Конечно же, она не может так выглядеть. Она осеклась и тут же поправилась. Вот очень милая. Да. Яна точно не выглядит как моль. А я не хочу походить на таких, как она. Пусть я не светская львица и не роковая красотка. Я есть я. И горжусь этим. Родители Олега решили составить нам компанию и вечером тоже отправились в театр. Они предложили ехать на их внедорожнике. Удобнее, когда все вместе, заметила Ирина Юрьевна. Поболтаем по дороге, да и не зачем гонять две машины. Это похоже на правительственный эскорт. Надо быть скромнее. Я по-прежнему неловко чувствовала себя рядом с ними. Вдруг они догадаются, что у меня с Олегом что-то было. Хотя, мы же не дети. Что в этом такого? Но ему может не понравиться, что какая-то выскочка положила глаз на их сына. Ведь именно так это и выглядит со стороны. Или я слишком мнительная? Платье, которое выбрали для меня Олег и Лиза, было элегантным и в меру сдержанным. Я прочитала молчаливое одобрение в глазах Ирины Юрьевны. Очевидно, мой внешний вид её удовлетворил. Почему я всё время на неё оглядываюсь и переживаю, что именно она обо мне думает? А Александру Петровичу, похоже, всё равно, кто я и что на мне надето. Мужчины менее любопытны. Спектакль мне очень понравился. Естественно, ведь это же Чайковский. Как оказалось, отец Олега занимает весомую должность в областном правительстве. Он выкупил броню в ложе, и мы наслаждались балетом с необычайным комфортом. Так я ещё никогда спектакль не смотрела. Просто настоящая светская дама. Только ларнета не хватает с нисходительного презрения во взгляде и перьев в причёске. В антракте, конечно же, посетили буфет Мы с Ириной Юрьевной выпили по бокалу шампанского, и я начала чувствовать себя более раскованно. Иногда немного лёгкого алкоголя идёт на пользу. Лиза была в восторге от балета. Мы обсудили с ней потрясающие костюмы и декорации. Всё-таки в шесть лет важнее не сам балет, а его антураж. Но музыка ей тоже понравилась, особенно испанский танец. Очевидно, маленькие лебеди набили оскамену даже ребёнку. После спектакля меня отвезли домой. Было ещё не поздно. Я поблагодарила Громовых за приятный вечер. Лиза поинтересовалась, когда я приеду к ней. Ирина Юрьевна заверила её, что всё будет по расписанию, и мы увидимся через день. Всё-таки королева тут главное, как не крути. Я попросила Олега не провожать меня. Хотелось убедиться, что не буду дёргаться от каждого шороха и шарахаться от любой тени. Не может же Олег везде водить меня за ручку или под охраной. Я шла через двор. Теперь он был хорошо освещён. Да и время ещё не позднее. И вряд ли Даниил снова захочет навредить мне. Он, конечно, придурок, но не до такой же степени. Ему популярно объяснили, что меня лучше оставить в покое. Но я невольно вспоминала недавнее нападение и бурные события, последовавшие за ним. Я спиной чувствовала взгляд Олега, и когда оглянулась, он стоял в арке и махал мне рукой, хотел убедиться, что со мной всё в порядке. Улыбнулась от такой трогательной заботы. На скамейке перед подъездом одиноко сидела тётя Маша. Ей было откровенно скучно. Увидев меня, она обрадовалась, радостно ответила на мое приветствие и кивнула на место рядом с собой. «Присядь-ка, Кира. Вечер теплый. Куда тебе спешить?» Похоже, решила разузнать подробности моего общения с Олегом. Я почти не ошиблась. «Ты на меня не обижайся», — миролюбиво начала она. «Мы за тебя и правда перепугались. К тебе никогда мужики не приходили. Ясно, что ты истосковалась по ласке. Но орать-то так зачем было? Надо себя сдерживать». «Я слышу, как сосед за стенкой зевает и о чём он женой говорит. А тут такие крики. Обещаю, больше это не повторится». Смутилась я. «Ты меня правильно пойми. Я же не против, что к тебе мужик ходит. Это очень хорошо. И он у тебя такой видный и серьёзный. Глядишь, и замуж выйдешь. Детей ему нарожаешь. Только ведите себя потише, и всё. А то мне завидно». Рассмеялась тётя Маша. «Молодость вспомнила. У нас всё по-другому было. Но тоже чудили». Она предалась воспоминаниям. И я поняла, что секс в СССР был, несмотря ни на что. А хорошим вспомнить никогда не грех, резюмировала тётя Маша свои откровения. Всё-таки добрая у меня соседка, как ни крути. Посидела с ней ещё немного и поднялась к себе. Я не была дома почти двое суток. Переоделась в уютную пижаму и забралась ногами на диван. Поняла, что соскучилась по дневнику. Докатилась. Всё-таки психолог оказался прав, и я подружилась с тетрадкой. Мне надо многое проанализировать и во многом разобраться. Я влюбилась. Впервые. Даниила не в счёт. Ошибка молодости, и это было совсем не так. А не вру ли я сама себе? Всё зачеркнула. Пора признаться этой тетрадке. Ведь больше я никому не могу открыть свою тайну. Я люблю Олега. Даже не предполагала, что любовь приносит столько счастья. Олег добрый, заботливый, необыкновенный. Лиза маленький ангелок. Как же мне хорошо рядом с ними. Хотя сегодня родители Олега привели меня в смятение. Я испугалась, что не понравлюсь им. А это была всего лишь пустая формальность. Знакомство репетитора с бабушкой и дедом ученицы. Так зачем было переживать? И правда, зачем? Это же не знакомство с родителями будущего мужа. Но мне очень хотелось понравиться им. Кажется, Ирина Юрьевна отнеслась ко мне хорошо. А Александру Петровичу я точно понравилась. Странно. Но матери зачастую ревнуют взрослых сыновей к их знакомым женщинам. Я улыбнулась, вспомнив, как Ирина Юрьевна выговаривала сыну за то, что он любит поспать, как ребенку. «А что испытывает Олег ко мне? Он признался, что не знает. Но я ему нравлюсь, это точно. Конечно, у него всегда были роскошные женщины. А кто я? Бешеная моль и все. А как Олег на меня смотрит? И какой он нежный. Мне с ним безумно хорошо. Я теряю голову, когда Громов обнимает меня. Его горячие поцелуи заставляют трепетать от страсти и безумного желания». Пусть это продлится как можно дольше. Конечно, Олег на мне не женится. Но не это главное. Печать в паспорте у меня уже была. И счастье она никому не принесла. Ни мне, ни Даниле. Так зачем вообще нужна эта формальность, если нет настоящих чувств?» Снова я слукавила. Даже себе признаться боюсь, что свадьба — это прекрасно. Если, конечно, жених и невеста по-настоящему любят друг друга. «Дорого бы я дала, чтобы вернуться назад на несколько лет, И снова надеть белое платье и фату. Только чтобы рядом со мной стоял не Даниил, а Олег. Фантастика. Но можно же помечтать хоть немного. "Зачем-то написала я", сердито захлопнула тетрадку и швырнула её подальше.